Глава 20. Флоренция. Столица Италии. Завершение объединения. Проблемой королевства Италии было также то, что Турин не являлся подходящим местом для столицы государства. Город расположен слишком далеко на севере, а самое удобное расположение для столицы – центральное. В идеале это должен быть Рим как главный город, существовавший когда-то в Великой Римской империи. Но пока это было невозможно. Рим все еще принадлежал понтифику, у которого был сильный союзник и защитник, император Наполеон III. Через три года после провозглашения Италии королевством, 15 сентября 1864 года, Франция и Италия заключили договор, по условиям которого итальянское правительство обязывалось не нападать на Папскую область а наоборот, защищать ее от нападения извне. Нужно было выбрать столицей другой город, расположенный в центре страны. После тщательного отбора и обсуждения правительство выдвинуло два города как потенциальные столицы – Флоренцию и Неаполь. Но расположение Неаполя было опасным, потому что город находится на побережье, и его можно легко атаковать. К тому же там была высокая преступность. До сих пор Неаполь считается самым опасным городом Италии в этом плане. Флоренция же казалась идеальной. Она расположена далеко от моря в центре страны и хорошо связана с другими городами железнодорожными путями. Преступности практически нет. Флоренция – город искусства, обязательный к посещению во время грантура. Его часто совершали аристократы как Италии, так и других европейских стран для повышения своей культуры. На очередном референдуме было решено, что столица будет перенесена во Флоренцию. Нельзя сказать, что все обошлось без проблем. Услышав о переносе столицы из их родного города в сентябре 1864 года, туринцы устроили беспорядки и манифестации. К сожалению, не обошлось без крови. Были вызваны карабинеры, которые начали стрелять в толпу. При этом насчитывают 52 человека убитых и 187 раненых. Вектор Эммануил рассверепел, взял ситуацию в свои руки и уволил все правительство. Это успокоило туринцев. Но решение было принято окончательно. Флоренция должна стать столицей Италии. Местные власти были оповещены и им дали 6 месяцев времени, чтобы подготовить город, который нужно было модернизировать. Проект перестройки Флоренции поручили инженеру Джузеппе Поджи. Ведь кроме короля и его двора, во Флоренцию переезжали члены парламента, министерства, военный аппарат, иностранные посольства, Банк Италия. И у каждого министра, члена парламента, посла и других служащих были семьи, которые нужно было обеспечить жильем и продуктами. Всего в город с населением чуть больше 110 тысяч человек переезжало около 30 тысяч новых жителей. Во Флоренции началась перестройка. Было разрушено много старых зданий и вместо них построены новые. Улицы по проекту Поджи были значительно расширены и появились новые площади. Объединение Италия, Ла Мармора, Дадзелио. На месте разрушенного старого рынка и гетто, здания которых были снесены, появилась центральная площадь Виктора Иммануила II. В ее центре была установлена бронзовая конная статуя короля Италии. Защитная стена города XIV века была снесена. На ее месте проложены кольцевые проспекты, по обеим сторонам которых строили виллы для чиновников и их семей. От средневековой стены остались только городские ворота в виде арок и небольшой участок за рекой Арно. Джузеппе Поджи также спроектировал смотровую площадку Микеланджело и дороги, которые ведут к ней от Римских ворот, а потом дальше до реки Арно. Сейчас это самая знаменитая смотровая площадка Флоренции. В ее центре был установлен памятник Микеланджело, Бронзовые копии его Давида на мраморном пьедестале, по углам которого размещены копии его статуй из усыпальницы Медичи – день, ночь, рассвет и закат. 30 января состоялась новая манифестация в Турине по случаю вечеринки в Королевском дворце. Жители города протестовали против переноса столицы во Флоренцию. Из-за этих проблем Виктор Иммануил II поспешил покинуть Турин. 3 февраля 1865 года в 8 утра он выехал в новую столицу по железной дороге в сопровождении председателя Совета министров генерала Альфонса Ламармора. Они прибыли в 22 часа 30 минут вечера на станцию Леопольда. Сейчас она полностью закрыта. Вокзал Флоренции в честь приезда короля был красиво украшен и освещен, что создавало праздничную и гостеприимную атмосферу. Виктор Иммануил II проехал через весь центр города на карете среди ликующей толпы к своей резиденции, дворцу Питти. При этом темные улицы Флоренции были освещены факелами по ходу всего его маршрута. Во дворце Пити король выбрал для своих апартаментов крыло Меридиана, которое было пристроено в конце XVIII века по заказу герцога Латарингского. Его старший сын Умберто с женой поселились на втором этаже дворца, а неизменная спутница Розы Верчелана с детьми жила на бывших виллах династии Медичи – Петрая в Сесто-Фиорентино и Амбра в поджо -Окаяно. Туда часто приезжал Виктор Иммануил II, который очень любил охоту и конные прогулки верхом. На Петрая впоследствии сыграли свадьбу их сына Иммануила Альберта с Бьянкой Энрикетто де Лардерель. Перестройка во Флоренции тем временем продолжалась. Самым значительным событием в 1865 году было празднование шестистолетия великого флорентийского поэта Данте Алигьери, автора поэмы «Божественная комедия». По этому случаю на площади Санта-Крочи был установлен памятник Данте, на открытии которого присутствовал король Виктор Эммануил II и почти все население города. В тот же год фасад базилики Санта-Крочи был украшен трехцветным рамором – белым, розовым и зеленым в стиле неоготики. Эти цвета почти повторяли итальянский триколор – белый, красный и зеленый. Но нужно было где-то найти помещение для рабочих мест служащих правительства. Парламент разместился для работы в Палаццо Веккио, где находится Большой зал 500. Сенат расположился в залах галереи Уфицы. Но там им вскоре показалось неудобно, поэтому Сенат переехал в зал 200 в Палаццо Веккио. Военное министерство разместилось в бывшем монастыре Святой Екатерины около площади Сан-Марко, а Министерство внутренних дел заняло дворец Медичи Рикарди. Виктор Иммануил держал во дворце пяти двух больших собак, с которыми сам гулял каждый вечер в районе сан фредиано недалеко от своей резиденции. Это было место, где жили одни бедняки. Местные жители во время его прогулок подходили к Виктору Иммануилу сначала со страхом, что он их прогонит. Но король без проблем всегда общался с простыми людьми и разговаривал с ними как с равными. Многие при этом обращались к нему с разными просьбами. «Кому-то нужна суда, кому-то работа, кому-то место в больнице и так далее». Виктор Иммануил II был очень великодушен, но он говорил просящим. «Я все равно ничего не запомню. Вы записываете все ваши просьбы на листке бумаги, указываете имя и фамилию и приносите мне». С тех пор каждый вечер все, кому что-то было нужно от короля, приносили ему листки бумаги с записанными на них просьбами. Виктор Иммануил II возвращался в дворец с карманами, полными этих листков, передавал их секретарю и распоряжался, чтобы каждая просьба была выполнена. Таким образом, он завоевал большую популярность во Флоренции. Но процесс объединения Италии все еще не был завершен. Венето, Трентино, Фриули и Венеция-Джулия были под властью Австрии. А Рим и Папская область все так же находились под защитой Наполеона III. Тем временем между Австрией и Пруссией росла напряженность из-за господства в Германии, что в 1866 году вылилось в австро-прусскую войну. 8 апреля 1866 года Италия заключила союз с Пруссией против Австрии, а вскоре началась Третья война за независимость, на этот раз за присоединение в Венето. 21 июня 1866 года Виктор Эммануил отправился на фронт, Где уже находился со своими краснорубашечниками Джузеппо Гарибальди, герой двух миров, никак не мог остаться в стороне от войны, боишься переменным успехом? А в Июле Гарибальди удалось захватить Трентино-Альто-Адидже. Однако прусский генерал Бисмарк был против того, чтобы эта область отошла Италии. Тогда Виктор Иммануил II приказал Джузеппе вывести войска из Трентино, и по окончании этой операции Гарибальди вернулся к себе на Капреру. 12 августа было заключено перемирие в австрийском городе Кармон. А 3 октября 1866 года Виктор Эммануил подписал договор в Вене. Италия получила, наконец, Венето, но непосредственно из рук Австрии. Франц Иосиф передал этот регион Франции, которая подарила его Италия. Теперь только Трентино со столицей Тренто и фриули Венеция Джулия со столицей Триест оставались в руках австрийцев. Эти области были включены в состав королевства самыми последними лишь в конце Первой мировой войны. Поэтому в этих регионах местные жители до сих пор говорят по-немецки и считают себя австрийцами, а не итальянцами. А 4 ноября 1866 года Габсбурги вернули королю Виктору Иммануилу Савойскому железную корону лонгобардов, и она заняла свое прежнее место в соборе города Монса. Третья война за независимость и военная кампания против Австрии стоила Италии больших денег. Кроме того, отношения с римским папой Пием IX были уже хуже некуда. Поэтому правительство Италии во главе с Виктором Эммануилом II принимает решение, что церковь должна оплатить убытки. С этой целью государство отнимает у церковников практически все монастыри со всем тем, что им принадлежало. В аббатствах находились ценные сокровища – кубки, распятия, крапильницы, украшения с золотом и драгоценные камни, алтарные образа – кисти известных художников. Кроме того, многие монастыри владели обширными земельными участками. Все это становится собственностью государства, а монахам выделяют небольшие территории для обитания. После этого алтарные образа из этих обителей пополняют картинные галереи. Многие сокровища продают антикварам на аукционах, а земляные участки покупают крестьяне и буржуазия. Таким образом, итальянское королевство пополнило свою казну. В 1867 году Гарибальди предпринял последнюю попытку завоевать Рим. 60-летний мужчина, несмотря на свою рану, имел очень крепкое здоровье и огромную популярность. В феврале Герой Двух Миров начинает свою поездку по Италии, собирая добровольцев и убеждая их в необходимости идти на Рим. Народ приветствовал его повсюду. Но 24 сентября Гарибальди был арестован за свои призывы и сослан на Капреру. Оттуда, 14 октября, он бежал во Флоренцию, собрал отряды и вторгся на территорию Папской области. Но Наполеон III отправил против Гарибальди свои войска, и 3 ноября в битве при городе Ментана гарибальдийцы потерпели поражение. Джузеппо распустил свои отряды и отправился поездом из Орта в Ливорно. По дороге герой был арестован на вокзале городка фель вальдарно и вновь сослан на Капреру. После этого его остров был блокирован кораблями итальянского флота, чтобы предупредить любую попытку его побега. Практически Гарибальди был отстранен от завершения процесса объединения Италии. Но Джузеппе и так уже стал легендой и символом рессарджименто. Его считали великим полководцем, способным выиграть любое сражение. На Капрере Гарибальди не сидел без дела. Он писал художественные и публицистические произведения и вел активную переписку с друзьями. Джузеппе даже удалось добиться разрешения участвовать во франко-прусской войне, во время которой Наполеон III был пленен и отстранен от власти. Гарибальди тогда получил командование над французскими и иностранными волонтерами. Его подразделение стало известно под названием «Вагетская армия». Но война закончилась поражением Франции, и герой двух миров снова возвращается на Капреру в марте 1871 года. С тех пор он редко выезжает из своего поместья, Гарибальди занимается сельскохозяйственными работами и литературной деятельностью. Поддерживает активную переписку с множеством людей и находится в курсе всех событий, происходящих в мире. Герой двух миров умер 2 января 1882 года, в возрасте почти 75 лет, в своем поместье и был похоронен на Капрере. До конца своей жизни Гарибальди оставался патриотом Италии и защищал ее единство, пытаясь что-то сделать для присоединения Трентино, альто адиджи и Фриули, венеции джули В 1869 году, когда Флоренция все еще была столицей Италии, Виктор Эммануил II так сильно заболел, что опасался умереть. Тогда король вызвал министров и, притворяясь умирающим, потребовал выполнить его последнее желание перед смертью. Этим желанием было жениться на Розе Верчелана. Он и раньше хотел на ней жениться, но не сделал этого из-за сопротивления министров. Умирающему королю нельзя было отказать, поэтому брак был разрешен с условием, что он будет марганатическим, то есть без права наследования со стороны Розины и ее детей титула королевы и имущества Савоя. Как только они поженились, королю сразу стало лучше. Вскоре он пошел на поправку и прожил еще 9 лет. В ноябре 1870 года состоялась битва при городе Седан между французской и прусской армиями, которая закончилась полным поражением французов. Наполеон III был свергнут, это положило конец Второй империи во Франции. Теперь больше некому было защищать папу Пия IX. Тогда Виктор Иммануил II решил действовать. Французские войска были выведены из Рима, и 20 сентября 1870 года итальянская армия вошла в Вечный город через ворота Порта пия который спроектировал Микеланджело Буонаротти. С тех пор день 20 сентября был объявлен национальным праздником как завершение периода Ресорджименту. Плебисцит состоялся 2 октября 1870 года. В результате голосования... Папская область и Рим были присоединены к королевству, а 3 февраля 1871 года Рим был провозглашен столицей Италии. После этого Виктор Эммануил II торжественно въехал в город и, как пишут историки, произнес знаменитую фразу «Мы въехали в Рим и останемся в нем». Хотя злые языки считают, что он пробурчал. Наконец-то закончился этот адский путь. А когда королю представили результаты плебисцита, Он, говорят, сказал, «Теперь всю оставшуюся жизнь мне уже нечего будет взять». Папа Пий IX удалился в Ватиканский дворец и в гневе отлучил от церкви Савойский дом как Виктора Иммануила II, так и всех его потомков. Король был настолько раздосадован этим, что когда ему предложили совершить триумфальный въезд в Рим и подняться на капиталистский холм в шлеме с африканского, он ответил, что этот шлем годится только для варки макарон. Пий IX отказался признать Королевство Италия из-за присоединения Рима. 13 мая 1871 года был принят так называемый закон о гарантиях, который гарантировал неприкосновенность личности Понтифика, суверенные почести, право иметь вооруженную охрану Ватикана, латерана и папского дворца Кастель Гандольфо. Собственность Святого Престола была освобождена от юрисдикции итальянских законов, что гарантировало свободу почтовых и телеграфных сообщений. Этот закон также обеспечивал годовой доход в размере 3 млн. 225 тысяч лир современные 15,7 млн. евро на содержание самого понтифика, священной коллегии и апостольских дворцов. Но несмотря на такую щедрость, П. 9 все равно коварно отомстил королю. Перед переездом из своей резиденции, к Веринальского дворца, он приказал вызвать кузнеца и заблокировать все замки, более 500 дверей, а ключи от них уничтожить. Виктор Эммануил II со своей свиты в буквальном смысле слова остался перед закрытыми дверьми палацу. Им пришлось снова вызывать кузнеца, который работал дни, недели и месяцы, пока не открыл все 500 с лишним дверей Кверинала. Так был полностью завершен процесс объединения Италии в единое государство. Папа Пий IX оставался непримирим. Он заперся в Ватиканском дворце и отказался от годовой ренты. С тех пор ни он, ни его преемники не покидали дворец в течение 60 лет до 1929 года, пока не был подписан Латеранский пакт. Согласно этому договору, был основан Ватикан, как независимое государство, а отношения между Италией и Святым Престолом были возобновлены. До этого римские папы считали себя узниками Ватикана и не хотели вести никакие переговоры с итальянским королевством, хотя попытки со стороны королей и правительства были неоднократные. Пи IX умер в 1878 году, но его преемники Лев XIII, Пи X, Бенедикт XV продолжали ту же политику. Только при Пи 11 наконец, был заключен мир между Италией и Папским престолом. Тем временем итальянскому правительству нужно было решать множество других проблем. 1400 лет, прошедшие после падения Западной Римской империи, дали свои плоды. В разных регионах страны был свой разговорный диалект, свои традиции, свои ценности, своя культура. Нужно было выбрать, какое из этих наречий станет итальянским национальным языком. Было принято решение, что это будет тосканский диалект в честь Данте Алигьери и его произведение «Божественная комедия», написанного впервые не на латыни, а на его родном тосканском наречии. Нужно было также решать проблемы с неграмотностью 75% населения, с болезнями, с высокой детской смертностью, с бандитизмом. Разбойники систематически грабили дома богатых людей, нападали на них на дорогах или в лесах, но они никогда не трогали бедных. Это были своеобразные Робин-Гуды XIX века. В основном бандитизм процветал на юге Италии, в регионах Кампания, Калабрия, Апулия, Сицилия территории бывшего королевства обеих Сицилий. Там же и появились первые мафиозные группировки. Истоки итальянской мафии восходят к началу XIX века, хотя некоторые историки считают, что они еще более ранние. Первоначально слово «мафия» относилось только к сицилийской группировке Коза Ностра, хотя старейшей является неаполитанская Комора. Потом уже этот термин распространился на Комору, Нрангету в Калабрии и Корону униту в Апулии. Кроме того, возник так называемый «южный вопрос». Проблема была в экономической отсталости южных регионов королевства по сравнению с северными. Юг был аграрный, север – промышленный. Работы на юге было мало, и она оплачивалась плохо. Поэтому начался исход из южных регионов в северные в поисках работы и заработка. Эта проблема не разрешена в Италии до сих пор. Мало того, жители севера и юга Италии до сих пор, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Например, северяне пренебрежительно называют южан теронны от слова «терра», это переводится «земля», а южане северян – полентоны от слова «полента» – кукурузная каша, которая является традиционным блюдом севера. И до сих пор местные жители разных регионов разговаривают между собой на своих диалектах, а не на итальянском языке. Некоторые даже не считают себя итальянцами, а говорят, например, «Я не итальянец, я неополитанец» или «Я тосканец», и так далее. В конце декабря 1877 года Виктор имануил II, большой любитель охоты, провел ночь на открытом воздухе у озера в охотничьем поместье в Лацо. Ему еще не исполнилось 58 лет, но легкие у короля были слабые поэтому он подхватил лихорадку. Поначалу врачи не особенно беспокоились, так как у монарха было достаточно крепкое телосложение. Но в начале января 1878 года его состояние ухудшилось. И 7 января он был практически при смерти. Врачи поняли, что надежды на выздоровление нет. Сначала королю вызвали духовника для исповеди, а потом Виктор Эммануил пожелал видеть сына Умберта и его жену Маргариту, чтобы попрощаться. В конце концов, он позвал также младшего сына от Розы Верчелана, Иммануила Альберта, который тогда впервые встретился со своим сводным братом Умберто. Наследник престола никогда не желал встречаться со своим братом и сестрой от прекрасной розины. 9 января 1878 года Виктор Эммануил II Савойский, первый король Объединенной Италии, скончался после 17 лет своего правления государством если считать 17 марта 1861 года. А если считать с момента его правления как короля Сардинии в 1849 году, после отречения его отца, то почти 29 лет. Эмоции охватили всю Италию. Многие подданные действительно горевали, а монархии иностранных держав слали свои соболезнования. Виктор Иммануил II хотел быть похоронен в базилике Суперга в Пьемонте, но по настоянию муниципалитета Рима его прах захоронили в римском пантеоне, который стал усыпальницей королевской семьи. Два первых короля Италии похоронены там, а третий и четвертый умерли в изгнании. В память о Викторе Эммануиле II Савойском был сооружен викторианский комплекс на площади Венеции в Риме, галерея Виктора Иммануила в Милане, которая соединяет Миланский собор и театр Ла -Скалла. В разных городах Италии есть площади, названные его именем, с установленными там бронзовыми статуями короля. Несмотря на то, что Виктор Эммануил не пользовался большим уважением в высших слоях общества, из-за своего экстравагантного поведения, он был очень популярен в народе, потому что всегда помогал беднякам и выполнял все просьбы, которые ему приносили записанными на бумаге. И до конца жизни Виктора Эммануила называли «король-джентльмен». Роза Верчеланна провела остаток жизни в Пизе, где она жила во дворце Бельтраме. Виктор Эмануил купил это палаццо для их общей дочери Виктории. Там же она и умерла в 1885 году в возрасте 52 лет. В ее свидетельстве о смерти указано, что Розина была незамужняя. Савойский дом запретил хоронить розу в пантеоне рядом с королем, так как она не была королевой. Но ее дети заказали построить для нее пантеон в миниатюре в Турине, где сейчас и находится могила графини Мерафьори и Фонтанафреда. Он находится в районе Южной Мирафьори и называется Мавзолей Прекрасной Розины. После смерти Виктора Эммануила II престол королевства наследует его старший сын под именем Умберто I, несмотря на то, что в династии Савоя было много персонажей с таким же именем. Но ведь они не были королями.